Рядовой состав тащился вслед за Ваймсом по поверженным улице. Капитан ускорил шаг. Рядовой состав, чтобы не отстать, перешел на трусцу. Ваймс перешел на трусцу, чтобы быть впереди. Рядовой состав рванул на рысях. Затем, словно по молчаливому приказу, они побежали. Потом понеслись галопом, Грохоча подковами, они мчались по улицам. Прохожие шарахались. Гигантские сандалии Маркоу молотом стучали по булыжнику, из-под подкованных каблуков шнопса летели искры. Колон напротив бежал очень тихо, в особенности для такого толстяка, как он. Весьма, впрочем, распространенный случай среди толстяков, застывший на лице гримасой сосредоточенности. Они миновали улицу искусных умельцев, повернули в захребетный переулок, вынырнули на улице мелких богов и загромыхали в направлении дворца. Ваймсу с трудом удавалось сохранять ведущее положение. Его ум опустел. Оставалось лишь ощущение необходимости бежать. Если не считать одной мысли, но голова у него гудела в маниакальный унисон с мыслями всех тех городских стражников, в какой бы точке множественной вселенной эти дурные головы не находились и какие бы мостовые не топтали, которые хотя бы раз, пусть даже по чистой случайности, пытались сделать то, что правильно... Завидев их издалека, несколько дворцовых стражников извлекли мечи, но потом, приглядевшись повнимательнее, решили не связываться, нырнули за стену и принялись закрывать ворота. Створки с лязгом захлопнулись как раз в тот момент, когда Ваймс подбежал к воротам. Он затормозил, восстанавливая дыхание. Смерил взглядом массивные ворота. Те, которые спалил дракон, заменили новыми, еще более отталкивающими. Изнутри донесся звук задвигаемых засовов. Время полумера стекло. Он капитан, черт побери, офицер. Для офицера такое препятствие не проблема. У офицеров имеется старый, многократно испытанный способ решения подобных проблем. И способ этот называется сержант. Сержант колон! Рыкнул он, все еще охваченный вселенским полицейским пылом. Стреляйте в замок! Сержант заколебался. «Как вы сказали, я должен выстрелить в него из лука?» «Я имею в виду...» — теперь уже засомневался Ваймс. «Черт побери, открой как-нибудь эти ворота!» «Сэр...» — Колон отдал честь. Некоторое время он сверлил взглядом ворота. «Есть, сэр!» — рявкнул он. «Младший констебль Маркоу! Шаг вперед!» «Младший констебль Маркоу действовать на свое усмотрение, открыть ворота!» «Есть, сэр!» Маркоу шагнул вперед, отдал честь, сжал огромный кулак и тихонько постучал по дереву. «Именем закона!» — спокойно произнес он. «Открывайте!» С противоположной стороны ворот зашептались. В конце концов, маленькая, расположенная на уровне глаз заслонка, слегка отодвинулась в сторону и чей-то голос произнес. Это с какой стати? А с той стати, что иначе ваши действия попадают под статью о чинении препятствий офицеру стражи, находящемуся при исполнении обязанностей. А это наказуемо штрафом размером не менее чем в 30 долларов, тюремным заключением сроком на месяц или трехсуточным содержанием под арестом для допроса. Из них полчаса проводится с использованием раскаленной до красна кочерги», — объяснил Маркоу. В ответ послышался приглушенный шепот, за которым последовал звук отодвигаемых засовов. Ворота наполовину приоткрылись. На той стороне никого не было видно. Ваймс приложил палец к губам, он жестом направил Маркоу к одной створке, а шноб со скалоном к другой. «Толкайте!» — шепотом произнес он. Они что было сил толкнули. С противоположной стороны последовал внезапный взрыв болезненных проклятий. «Бежим!» — крикнул Колон. «Стоять!» — рявкнул Ваймс. Он вошел на дворцовую территорию. Четверо полуприщемленных дворцовых стражников встретили его сердитыми взглядами. «Стоять!» — повторил он. «Хватит нам убегать! Эти люди должны быть арестованы!» «Ты не посмеешь!» — ответил один из дворцовых стражников. Ваймс пронзил его взглядом. «Кларенс!» — Если не ошибаюсь, — узнал он. — Ну что ж, Кларенс, господин Кларенс, читай по моим губам. Твои преступные действия можно пресечь или предъявлением обвинений в пособничестве и подстрекательстве, или... Он наклонился пониже и многозначительно перевел взгляд на Маркоу топором. — Ага, повертись теперь, как куш на сковородке. От злорадства Шноб запрыгал с ноги на ногу. Маленькие свинячьи глазки Кларенса оценили сначала нависающую громаду по имени Маркоу, а потом лицо Ваймса. Ни там, ни там не было даже намека на снисхождение. Плечи его уныло опустились, словно он, наконец, пришел к какому-то непростому для себя решению. «Отлично — Отлично! — одобрил Ваймс. — Заприте их в караульном помещении, сержант. Колонн извлек лук и расправил плечи. — Вы слышали слова... Э, ну, этого... нашего главного? Проскрежетал он. Одноложные движения, и вы. Он предпринял отчаянную попытку припомнить нужные выражения. И вы пойдете на. на удобрение капусты. Правильно! Оторви им то, что болтается! завопил Шнопс. Если представить себе червя, способного вращаться вокруг собственной оси, то Шнопс выглядел именно так, и скорость вращения нарастала с каждой секундой. Дворцовые недоноски! Мужественно выкрикнул он прямо им в спины. «Пособничество и подстрекательство, капитан?» Переспросил Маркоу, когда колонну вел обезоруженных дворцовых стражников. «Но ведь пособничать нужно кому-то, а подстрекать к чему-то?» «Пожалуй, в данном случае речь идет о подстрекательстве вообще». Вэмс почесал в затылке. «О систематическом и злостном подстрекизме». «В точку сказано», — восхитился Шнобс. «Терпеть не могу, всяких подстрекал. Вонючки!» Колон передал Ваймсу ключи от караулки. «Мест не очень надежный, капитан», — сообщил он. «В конце концов, они сумеют оттуда выбраться». «От всей души желаю им этого», — ответил Ваймс. «Потому что ты уронишь ключ в первую жесточную канаву, которая попадется нам на пути. Все на месте. Прекрасно. За мной».